Что ж, выбирайте, у моей жены глаза были сине-зеленые, и потому о ней в двух словах не расскажешь. Я подозреваю, что наедине с собой писатель признает бессмысленность подобной детали. Он медленно придумывает героиню, лепит ее, а затем, наверное, в самом конце вставляет два стеклянных шарика в пустые глазницы. Глаза? Ах да!» «Ну, пусть у нее будут еще и глаза», — размышляет он с усталой галантностью. Бювар и Пекюше, изучая литературу, обнаружили, что теряют уважение к автору, когда тот допускает ошибку. Меня-то больше удивляет другое. Как мало ошибок делают писатели. «Ну, хорошо, епископ Лиежский умирает на 15 лет раньше положенного». Что теперь не читать Квентина Дорварда? Примечание. В романе Вальтера Скотта 1771-1832 Квентин Дорвард 1823, за главный герой, шотландский лучник на службе французского короля Людовика XI Осторожного, который сражается с Карлом Смелым, герцогом Бургундии. По сюжету романа Людовик Бурбон, епископ Лиежский, гибнет в ходе одного из Лиежских восстаний, происходивших в 1460-е годы. А не в 1482 году, как это произошло на самом деле. Конец примечания. Это мелкий проступок, кость для критиков. Я представляю себе романиста, на корме парома, идущего через Ла-Манш. Он выбирает из сэндвича кусочки хрящика и бросает их парящим чайкам. Я сидел слишком далеко, чтобы разглядеть цвет глаз Эйнит Старки. Помню только, что она одевалась как моряк, двигалась как пингвин и говорила по-французски с чудовищным акцентом. Но это еще не все. Почетный лектор по французской литературе — Оксфордского университета, заслуженный член колледжа Соммервиль, завоевавший известность благодаря исследованиям жизни и творчества таких писателей, как Бодлер, Рембо, Готье, Элиот и Жит, цитирую суперобложку, естественно, первое издание, посвятившее две объемистые книги и не один год жизни автору госпожи Бавари, поместила на в своей первой монографии «Портрет Гюстава Флобера кисти неизвестного художника». Это первое, что мы видим, открывая книгу. В этот миг, если угодно, доктор Старки представляет нам Флобера. Беда только в том, что это не Флобер. Это портрет Луи Буе. И это вам подтвердит кто угодно, начиная со смотрительницы музея в Круассе. А перестав хихикать, какой мы сделаем из этого вывод? Может быть, вы все еще считаете, что я просто решила отомстить покойной профессорше, который уже не может за себя постоять. Что ж, возможно. Но, в конце концов, квис кустодиэт и псос кустодис. Примечание. Кто устережет самих сторожей? Латынь. Из женоненавистнической шестой сатиры римского поэта-ювенала Первой-второй века нашей эры Слышу и знаю, друзья, давнишние ваши советы Надо жену стеречь, запирать на замок Сторожей-то, как устеречь? Ведь она осмотрительно с них начинает В позднейшей традиции и в массовой культуре часто используется применительно к избыточной государственной власти, тоталитарной слежке и так далее, в том числе с ошибочной отсылкой к государству Платона. Конец примечания. И вот еще что я вам скажу. Я только что перечитал госпожу Бавари. В одном случае он наделяет Эмму Бавари карими глазами, 14. В другом — глубокими черными. 15. А в следующий раз глаза героини оказываются синими. 16. А мораль отсюда, видимо, такова. Не давайте запугать себя с носками. Вот шесть фрагментов романа, в которых Флобер упоминает «Глаза Эммы Бавари». Очевидно, что для писателя эта деталь не последней важности. Первый фрагмент — Первое появление Эммы. По-настоящему красивые у нее были глаза. Карие, они казались черными из-за ресниц. Второй. Влюбленный муж смотрит на Эмму вскоре после свадьбы. Глаза ее казались еще больше, черные в тени, темно-синие при ярком свете. Они как бы состояли из расположенных в определенной последовательности цветовых слоев, густых в глубине и все светлевших по мере приближения к белку. Третий. На балу при свечах. Ее черные глаза сейчас казались еще темнее. Четвертый фрагмент. При первой встрече с Леоном, пристально глядя на него широко раскрытыми черными глазами,